Вот так Лихен представлял себе диалоги детишек со своими богатенькими родителями. Кто-то был правоприемником э, огромной компании, кто-то получал внушительное наследство, но никто из них не знал, что значит тяжелый труд. Реальность юношества Лихена была совершенно другой. Бегство от ростовщиков, тяжелые отношения с девушками и, главное, бедность. Конечно, даже такие люди все равно оставались людьми, которыми, э, были, которым были не чужды заботы и страдания. Раз или два в жизни. Например, испорченное настроение после ссоры с родителями или не сбывшиеся желание. Наверное, мало кто в мире жил по-настоящему беззаботно и счастливо. Но в жизни этих детишек все равно, как в хорошем сериале, рано или поздно происходит поворот в лучшую сторону – в конце концов, не было такого, чтобы сыновья и дочери богатых, в богатых семьях были нелюбимы своими родителями. Когда лекция вида подошла к концу, Саюн погрузилась в свои собственные раздумья. Похоже, я и вправду не имею никакого представления о стоимости денег. В то время, как Лихен усердно работал, чтобы выжить, Саюн ни о чем подобном и не задумывалась. В точности, как и предполагал Лихен, у нее было много недвижимости, э, трастовых фондов, накопительных фондов, акций и многого другого, поэтому она никогда не беспокоилась о нехватке денег. Подумав, Саюн изложила свои соображения еще на одном листочке бумаги. «А если я пойду работать и заработаю денег, ты отправишься со мной в путешествие?» Лихен совсем не ждал такой реакции. До конца семестра оставалось меньше трех недель, так что скоро должны были настать зимние каникулы. И сколько ты сможешь заработать? Я никогда не пробовала. А как ты думаешь, сколько нужно? Глаза Саюн сверкали в ожидании ответа Лихена. Она совершенно не понимала современное общество и наверняка, попытавшись, лишь ощутила бы горький вкус этого мира. Лихен прикинул сколько может стоить самое обычное путешествие, и ответил. Если мы говорим про поездку на море, то можно, нужно рассматривать остров Южный или Чеджу. В этом случае билеты обойдутся 450 тысяч вон, а питание как минимум 800 тысяч вон. Потом, как долго мы собираемся там пробыть? Конечно, даже если бы они ели одни только деликатесы, то маловероятно, что потратили бы целых 800 тысяч вон. Однако Саюн все равно утвердительно кивнула. Так как их путешествие не ограничилось бы только поездкой туда и обратно, им все равно пришлось понести кое-какие расходы. Кроме того, Саюн хотела провести с ним время, болтая ночами за бокалом вина. Двухкомнатный номер в отеле будет стоить 50 миллионов вон. А если мы хотим купить поезд вареных яиц и сидра, а также какие-нибудь сувениры, то нам нужно как-нибудь 50 или 60 тысяч. Ли Хэн назвал абсолютно нереальную сумму. Отпуска вряд ли хватит, чтобы скопить такую сумму. Несмотря на всю нелепость этой суммы, Саюн решительно кивнула. И в заключение Ли Хэн добавил, «Ты должна заработать эти деньги своим собственным упорным трудом». В противном случае это не будет считаться. Хорошо. Последние 20 дней Вит провел в работе над природными скульптурами в горах Депкарта. Ох, как же долго я этим занимаюсь! Создание скульптур совершенно не оставляло ему времени на охоту. За такой продолжительный срок он мог бы создать достаточно много стоящих скульптур, Однако сотворить превосходную скульптуру или шедевр, не потратив на нее должного количества времени и усилий, он все равно бы не смог. Скульптура из росы. Встав рано утром, он собрал все необходимые материалы для ее создания. Для того, чтобы справиться с этой задачей, ему пришлось ползать на четвереньках и понемножку собирать росу с листочков и травинок. Подобные работы также служили немаловажным способом способом повышения текущего значения ваяния. Так что Виит собирал только чистую росу. Теперь, когда у него существенно подросла влизость к природе, его возможности стали охватывать куда больший спектр природных скульптур, которые он мог создавать. Вскоре Виит закончил работу над духом воды, который стал для него первым шедевром в этой отрасли скульптурного ремесла. Используя деревья и землю, смешивая ароматы цветов, он много экспериментировал над методами создания духов воды. И вот конечный экземпляр. Выглядел словно живой, а потому и заслужил высокую оценку. В целом, достаточно много скульптур на Версальском континенте были посвящены природной тематике. Тем не менее, поскольку вид теперь был нежитью, его работа слегка пострадала, что сводило его с ума. Вы завершили создание шедевра «Дух воды из росы». Художественная ценность 898. Эффекты. Скульптура «Дух воды из росы» увеличивает восстановление здоровья и маны на 12% в течение следующего дня. Снижает количество потребляемой маны и вызов духов воды. Э, э, на те в течение теч длительного периода времени будет сдерживать жажду. Данные эффекта не сочетаются с воздействием других скульптур. Количество созданных шедевров – 89. Вы получили опыт. В скульптурном ремесле ловкость увеличивается на 1. Текущее значение вояния природы увеличилось. Слава увеличилась на 263. Выносливость на 1. Интеллект на 1. Искусство увеличилось на 8. Благодаря созданию шедевра ваша близость к природе увеличилась на 9. Повышение близости к природе увеличивает количество доступных вариантов работ, которые можно создать. Благодаря созданию чистейшей работы сила нежити уменьшилась на 6. Закончив с духом воды, вид продолжен вдохновленно трудиться над другими скульптурами. Со временем он стал лучше понимать животных и в особенности растения. Благо форма нежити позволяла ему много работать без отдыха не боясь получить какой-нибудь штраф к характеристикам. Но здесь была и другая сторона медали. Природные скульптуры обладали свойством очищения, которое понижало силу нежити. С одной стороны, это позволяло ему сэкономить деньги и очки вклада при сотрудничестве с церквой Фрея и Альберона. Эх, жаль, что только шедевр. Благодаря естественному теплу природы и солнечным лучам Поднопные скульптуры не могли долго просуществовать и вскоре быстро исчезали. Так что оставлять ее здесь, в горах, до да карта или ждать, пока она просто испарится, было бы невиданным досточительством. Хоть она ему ничего и не стоила в плане ресурсов, но он все равно приложил к ее созданию немало усилий, ползая по земле и собирая росу. «Я не могу оставить здесь свой первый созданный природный шедевр!» Вид решил оживить свободолюбивую скульптуру духа воды. Для того, чтобы это осуществить, ему нужно было воспользоваться специальной техникой. Кроме того, подобная практика, как правило, положительно сказывалась на росте близости к природе. Помимо всего прочего, духи также помогали в сельском хозяйстве, так что, возможно, хоть сейчас он один и, и был практически бесполезен, со временем он мог заручиться поддержкой еще двух-трех и использовать их для орошения земли. Таким образом, Виид использовал свой навык на духе воды из росы – создание духа. Дзинь – вы создали нового духа. Использовано 160 очков искусства. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Техника создания духов достигла шестого начального уровня. Способности уже созданных и всех последующих духов будут увеличены. Близость к природе увеличилась на 75. Слава увеличилась на 440. Очарование увеличилось на 74. Какой... Как только миленький дух получил... Жизнь он тотчас же грозно зарычал. «Ты, скульптор, создавший меня, как ты поспел сделать меня таким странным? Ты готов к смерти?» Вид подумал, что это наверняка самая избалованная скульптура из всех созданных им. Он вел себя словно ребенок, которого забыли в детском садике. Идентификация. Имя не присвоено. Тип – дух воды, рожденный из природной скульптуры – Дух нетерпелив и не питает к вам положительных эмоций. Дух может использовать 71% от своей истинной силы и со временем может стать высшим духом. После призыва мастера в зависимости от количества окружающих соратников может выполнять различные задачи. Способности. Щит воды. Очищающая вода. Дух обладает незаурядным интеллектом. Само по себе создание духа прошло успешно, и Вид не чувствовал особой проблемы в неприятии нового подчиненного. Новорожденные духи должны узнать много вещей о мире, так что обычный разговор вполне мог изменить точку зрения существа. «Думаю, нам стоит немного поговорить». Однако дух Валды полностью его игнорировал. Вид потихоньку вытащил свой посох. «Бам! Дынь! Дыщ!» Болезненно, быстро и эффективно. Удары продолжали поступать снова и снова, без всякого сочувствия, да еще и по одному и тому же месту. Первое, что нужно сказать человеку, который тебя создал, это огромное вам спасибо. Дзинь, бум, дзинь. Я должен извиниться за сказанное минуту назад. хабам дум там. Мой достопочтенный хозяин. Отношение духа воды существенно изменилось, и Вид спрятал посох обратно в рюкзак. «Ты получил хорошее образование, поэтому я буду твоим учителем и дальше». Вид считал себя прекрасным педагогом, а дух воды был одним из незадачливых учеников в начальной школе школы имени Виида. «Я буду называть тебя Капелькой». Вид решил называть духа воды Капелька, поскольку тот был сделан из росы. «Спасибо вам за такое прекрасное имя, мой глубоко уважаемый хозяин!» Милый и симпатичный дух воды был обработан Виидом, словно кусок железа кузнецом на наковальне. Нужно будет еще раз оживить золотого человека. Однако Виид не был уверен на все сто процентов, что снова сумеет дать ему жизнь». Но как бы то ни было, сомнения лишь задерживали его попытку, которая рано или поздно все-таки должна была состояться. В горах Депкарта продолжали создаваться всевозможные скульптуры. Виит уже достиг определенного понимания свойств воды, так что решил, что сейчас самое время попробовать. Что ж, начнем прямо сейчас. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сейчас Да и Крам в это время как раз отправился куда-то в другое место, чтобы продолжить свою работу над природными скульптурами, так что вид стал собирать сухие ветки, чтобы разжечь огонь. Скульптура класса «Шедевр» «Золотой человек» была создана из расплавленного золота. «Нужно сделать форма. Для создания форм, в которых заливалось расплавленное золото, Вит решил использовать самую обычную глину. Золотой человек наверняка утратил часть своей памяти, даже о тех временах, когда его создавали в родиуме. Разлив золото по формочкам, Вит стал с нетерпением ждать, пока оно остынет. Всякий раз, когда Вит смотрел на свою работу, его лицо омрачало беспокойство – «Золотой человек не всегда слушался моих приказов, и нельзя сказать, что у него особо приятный характер. Столько проблем!» Спустя некоторое время разлитое по формам золото наконец остыло. «Готово!» Вид приступил к поверхностной обработке лица, рук и других частей скульптуры, заново формируя внешность золотого человека. Память вида была чрезвычайно точна, Но сравнивая работу с оригиналом, он чувствовал, что тратит время впустую, ведь новый вариант «Золотого человека» был слегка искажен и получился немного ниже. Правда, во всем остальном он был все тот же «Золотой человек». Это счастье, что я создавал его из золота. Если оживлять скульптуру из дерева или камня, то она получилась бы куда более хрупкой. Ведь датошно осмотрел нос, рот, «Глаза золотого человека», а затем произнес «Скульптурное оживление». Дзинь жизнь была дарована скульптуре. Скульптура обрела жизнь благодаря живительным свойствам воды. Скульптура вновь получила возможность распоряжаться своим телом. Активирован навык скульптурных воспоминаний. Скульптура восстановит утраченные воспоминания, однако их часть все равно будет безвозвратно потеряна. Ваше искусство не сможет повторно воздействовать на уровень и способности скульптуры. Уровень оживленной скульптуры уменьшится на 5% от первоначального. Искусство навсегда уменьшилось на 6%. Для повышения искусства создавайте новые скульптуры и художественные работы. Уровень был снижен на 2. Все характеристики были снижены. Скульптуры, которым даровали жизнь, обычно медленно пробуждались, однако золотой человек практически мгновенно открыл глаза. Когда вид посмотрел на него, золотой человек сразу же произнес «Пожалуйста, дайте мне имя». Сухой и отстраненный тон. В конце концов, твои воспоминания так и не восстановились. Видимо, их дружба с золотым человеком, которую они так долго развивали, подошла к концу. Эх, желтоватый будет в печали, да и Саюн тоже. Желтоватый относился к золотому человеку, как к члену семьи. Саюн же наверняка прольет немало слез о верном и преданном золотом человеке. Хварен и остальные его товарищи тоже будут грустить из-за смерти золотого человека. Тебя зовут Золотой Человек. Да, хозяин, пока можешь отдыхать, как прикажете хозяин. Вид вновь принялся за работу над природными скульптурами. Неподалеку на деревьях сидели первая, вторая и третья виверны, с которыми золотой человек тотчас же поздоровался. Гол-гол-гол! Куэ-куэ-куэ! Пож... Он пожал им руки и почтительно поклонился. Ты же золотой человек? Да, так меня назвал хозяин. Как-то странно это звучит. Вид наблюдал за этой картиной и чувствовал, что здесь что-то не так.